Глава 11. Алекс. Да уж, неудобно получилось. Но откуда я мог знать, что Вика притащит мне в комнату кашу? Не ожидала девчонки такой доброты. Я просто хотела сидеться в тишине и покое пару дней, а она решила меня лечить. С другой стороны, раз уж я ее так подставил с мытьем окон, то хотя бы заплатил за это. Честно говоря, маловато заплатил. Ну да ладно, потом сочтемся. Жаль, что Вика вообще на меня не реагирует. Она даже с Петровичем больше общается. Не хватает мне здесь нормальной машины, свободного времени, возможности позвать девушку на свидание куда-то, кроме кухни или своей временной комнаты. Оказывается, не умею я ухаживать в таких условиях. И как справляются те, у кого денег поменьше? Я посмотрел в зеркало. Скажу без ложной скромности, далеко не урод. Что этой мелкой надо? «Мой статус работника не устраивает?» «Так она сама в том же положении. Вернее, у нее положение гораздо хуже, раз согласилась здесь работать». Хорошо, хоть Дэн договорился с Инессой о встрече. «Надеюсь, мадам оставит меня в покое и переключится на более привлекательный объект. Посидят в каком-нибудь тихом приятном месте. Потом, возможно, снимут номер в гостинице». «На всякий случай я позвонил Дэну». «Лучше сейчас его проконтролировать, чем потом разгребать все последствия». «Алекс, ты с какого дуба рухнул?» – фыркнул в трубку друг детства. «Чем тебя не устраивает такой шикарный вариант?» «Красивая женщина скучает. Деньги и дорогие подарки ей не нужны. Хочет хорошо время провести». «Это она тебе сказала?» – поинтересовался я. «Нет, конечно. Но у нее это на лбу написано». «Я на лбах читать не умею», – огрызнулся я. Кто бы сомневался, буркнул Дэн. Считай, что твоя проблема решена. Мы с Инессой Эдуардовной встречаемся завтра вечером в том же ресторане. Цветы, конфеты, романтический ужин, то-сё. Короче, даме будет не до тебя. То-сё означало, что цветами и разговорами дело не обойдется. На вечер предполагалась более обширная программа. Что ж, по идее Дэн должен полностью устроить Инессу как временный вариант. для чисто физических отношений. «Она на диете», – на всякий случай предупредил я. «Зачем ей диета?» – после короткой паузы спросил друг. «Она же за спичку может спрятаться». Я коротко рассказал ему об обычном меню Инессы и ее травяном чае без сахара. «Странно. Вроде на чокнутую не похоже», – протянул Дэн. но ну, пообщаюсь с вашей Инессой. Посмотрим по обстоятельствам, как действовать». Салат из одуванчиков для нее в ресторане вряд ли нарежут. Конфеты тогда покупать не буду. А с Ленкой у тебя как? Не удержался я от любопытства. Зачем мне Ленка хмыкнул Дэн? Свозил поужинать, раз обещал, рассказал, как у тебя все плохо с деньгами и как мы за тебя беспокоимся, и отвез назад. По-моему, она была разочарована, но это уже ее проблемы. Ты отцу звонил? Я ему написал, что у меня все в порядке, позвоню позже. Я поморщился. Отсу, отцу звонить неудобно. «Значит, позвони, когда будешь в городе!» В голосе Дэна скользнуло раздражение. «Вадим Михайлович уже несколько раз интересовался, где ты лазишь. И вообще, не надоело тебе там сидеть? Может, полы после работы помыть будет проще, чем домработничать?» Я улыбнулся. «Похоже, жареный петух уже начал поклевывать Дэна во все незащищенные места. Ничего, пусть оценит, как без меня работается. И это только начало. Мне тут сидеть и сидеть, напомнил я. Погода прекрасная. Чистый воздух, птицы поют. Чем плохо? А еще здесь есть Вика. И она меня реально заинтересовала. Только как домработник может ухаживать за девушкой? На своем месте я бы знал, как подкатить. Прислал бы цветы, сводил бы куда-нибудь. Представить бы еще, что у нее в голове, что ей интересно. А то с этой мелкой все не как обычно. Я запросто мог бы промахнуться. С Ленкой и остальными все было ясно как день. Обычная схема. Цветы, рестораны, кино, какая-нибудь золотая побрякушка. Только не кольцо, конечно. Провели время с удовольствием, потом мирно разошлись по моему желанию. А с Викой с самого начала все не по сценарию. И я никогда не думал о том, чтобы взять очередную девчонку к себе на работу. Нет уж. Постель и рабочий стол – это параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. А тут наваждение какое-то. Ну что, Алекс, кажется, ты всерьез на нее запал. И что теперь с этим делать? На следующий день я старался не показываться из комнаты. Назвался больным, надо соответствовать. Вика мыла окна каким-то жужжащим приборчиком, который сам ползал по стеклу. Это я увидел, когда заглянул в кухню. Меня девчонка смерила уничтожающим взглядом и уткнулась в телефон. Интересно, что она там так увлеченно читает. Я нагло взглянул на экран через ее плечо. Что-то по рекламе и менеджменту. Причем написанное достаточно сложным языком, не для чайников. Вот уж чего не ожидал. Я был уверен, что Вика зачиталась каким-нибудь детективом или любовным романом. но ну, может, чем-то из классической литературы. она оглянулась Раздраженно посмотрела на меня и снова уставилась в текст. «Интересуешься рекламой и продажами?» – бесцеремонно спросил я. «А образование у тебя случайно не экономическое?» «Тебе какая разница?» – огрызнулась мелкая. «Болеешь? Занимайся своим здоровьем. Хочешь есть? Там еще твоя овсянка на воде осталась!» Она кивнула на холодильник. «А больше ничего нет!» Я втянул носом в воздух. В кухне обалденно пахло жареной картошкой и каким-то мясом. «Для больных только овсянка», – отрезала Вика. «Обиделась, что ли?» – я хмыкнул. «Ну хочешь, могу тебе еще доплатить. Ты же не вручную окна моешь». «Зато ты будешь мыть вручную», – с удовольствием пообещала она. «Прибор купил Игорь Эдуардович, и он категорически против того, чтобы ты пользовался техникой». «Кто бы сомневался?» «Ну и ладно». «Надо будет посмотреть, сколько стоит такой приборчик. Закажу сюда с доставкой, имею право, в конце концов. Раз Инесса с Игорем не могут поделить бытовую технику, облегчу себе жизнь за свои деньги. Потом заберу купленную жужжалку. И пусть в моей квартире по окнам и зеркалу ползают. Чище будут». «Тебе тарелку картошки жалко», – вернулся я к более интересной теме. «Я готовила для себя Игоря Эдуардовича и Родиона Петровича», – отрезала Вика. А тебе осталась полезная овсянка. Можешь еще кефиром запить. У Инессы Эдуардовны сегодня кефирный день, так что в холодильнике стоят две бутылки». «Правда, не уверена, что кефир полезен при гастрите», ядовито добавила мелкая. «В смысле кефирный день?» «Не понял я». «Это диета такая, когда весь день пьют один кефир». «Иногда килограмм за день можно скинуть», просветила меня Вика от автора. По поводу килограмма за день проверено лично. Но этот действенный способ подходит далеко не всем. Большая просьба не экспериментировать с диетами от Инессы Эдуардовны, не посоветовавшись с врачом, имеются противопоказания. «Она на голову больная!» вырвалась у меня. «Что там еще можно скидывать?» «Не знаю!» «Это ей и скажи!» – Вика пожала плечами. «Пожалуй, скажу!» «Только не ей, а Дену!» Может, Инесса сбрасывает вес перед ужином в ресторане? Пусть Дэн немного поработает психологом, он это умеет. Может, сообразит, как тактично дать понять даме, что ей не мешало бы набрать несколько килограмм, а не превращать себя в скелет на ножках. Что тут у нас происходит? Игорь вошел в кухню и смирил меня неприязненным взглядом. Больному уже легче? Да, как раз благодарю Вику за возможность отлежаться. Я широко улыбнулся. Эдуардовича аж перекосило. Ревнует, что ли? Или я просто бешу его одним своим видом? Сколько раз я слышал. «Алекс, ты всех уже достал!» «Еще одна жертва нарисовалась?» Так я сейчас даже не старался. Как-то само собой получилось. Когда я вышел из кухни с тарелкой овсянки, Игорь околачивался в коридоре. Собственно, поэтому я так быстро и вышел. Не шатался бы поблизости хозяин дома. Я бы нашел, о чем поговорить с Викой. Но только задержись, сразу начнется. Значит, не такой ты уж и больной. Нет, пусть Инесса пьет кефир. А Вика присматривает за ценной техникой своего работодателя и читает умные книжки. У меня сегодня выходной. Слушай сюда, ты, зашипел за спиной Игорь. Чтобы я тебя рядом с Викой больше не видел, ты понял? Его счастье, что у меня с нервами и реакцией все в порядке. А то ведь мог бы на его шипение отреагировать, как на потенциальную угрозу. И летел бы Игорь Эдуардович по коридору несколько метров. «Вряд ли получится», – ровным голосом ответил я. «Мы по-любому будем пересекаться в коридоре, на кухне, в комнатах». «Слышь ты, щенок!» Игорь крепко схватил меня за плечо и попытался развернуть. «Мой тренер сейчас назвал бы его самоубийцей». Я поддался, повернулся, мысленно размазывая Игоря по ближайшей стенке, и молча посмотрел ему в глаза. «Я тебе эту кашу сейчас в глотку залью!» – он кивнул на тарелку в моей руке. «Я таких, как ты, за километр вижу! Если моя сестра решила завести в доме смазливого Альфонса, это ее дело, пусть развлекается! Но к Вике не лезь!» А то дядя Игорь тебя в фонтане утопит и в саду закопает. И не с такими справлялся. Я с трудом сдержал усмешку. Тоже мне киллер-самоучка нашелся. Утопит, закопает. Ты меня услышал? Он попытался сделать захват. Рука Игоря промахнулась мимо моей шеи. А как он думал, я буду ждать, пока неадекватный мужик применит ко мне удушающий прием? В коридор из прачечной вышел невозмутимый Родион Петрович. Очень вовремя, иначе пришлось бы испачкать хозяина дома в каше и немного повалять его по полу. «Услышал?» – повторил Игорь, злобно сверкая глазами. «Услышал!» – я зашел в комнату и закрыл дверь перед его носом. Вопрос был поставлен неверно. «Я-то его, конечно, слышал, я же не глухой. А вот уступать молодящемуся ревнимому психу дорогу к Вике не собираюсь». «Для нее кое-кто получше найдется и помоложе». Я сунул в рот ложку каши. «Какая безвкусная гадость! Хотя с чипсами, может, и сойдет. Хорошо, хоть в шкафу спрятаны еще три пачки. А после еды надо будет заказать жужжалку для мытья окон. Очень уж не хочется махать из окна Инессы короткой шваброй. Да и за качество мытья вручную я не поручусь». Запах мяса и картошки щекотал ноздри. Я с отвращением посмотрел на овсянку. Раз Вика пока не обращает на меня внимания и совершенно не рвется кормить, придется научиться готовить хоть что-то приличное. На фастфуде и диетическом питании я долго не протяну».